о том, как коварную богиню Вод Шуйму постигла справедливое возмездие. Нередко случается так, что злых духов, приносящих страдания людям, постигает заслуженная кара. Так случилось с коварной богиней Вод Шуйму, которая устроила разлив Вод озера Хундзе и потопила целый город Сычжоу. Когда весть о страшной катастрофе достигла Юйхуана, небесного владыки, Он в справедливом возмущении потребовал схватить виновницу зла. Однако коварная богиня долгое время водила его посланцев за нос, до тех пор, пока в дело поимки не включилась сама Гуанинь, богиня сострадания, спасительница, хранительница и подательница потомства. Гуанинь приготовила много вермишели и, воспользовавшись тем, что шуйму набегалась и проголодалась, накормила ее этим блюдом. Едва богиня проглотила половину вермишеля, как вермишель превратилась в ее желудке в металлическую цепь. Затем посланец Юйхуана схватил другой конец цепи и, потащив за собой виновную богиню, бросил ее в глубокий колодец в горном ущелье, где она, по легенде, пребывает и поныне. Когда воды в колодце мало, то на его дне можно увидеть конец той самой цепи.